Часть вторая. Тяжело в учении. Наш отряд неспешно ехал по проселочной дороге. Пушистик резво бежал первым, иногда нетерпеливо оглядываясь на остальных. Маг задумчиво подсчитывал что-то в уме, потом вздохнул и произнес. — В столицу успеваем. Времени еще полно. Сейчас середина лета. До положенного срока больше двух месяцев. Пора приступать к твоему обучению, Татьяна. «Какому еще обучению?» — лениво спросила я, пытаясь мысленно заставить грызуна замедлить бег. К моему удивлению, Пушистик послушался безмолвного приказа и покорно засеменил рядом слушать Юлиона. «Я уже говорил, что за звание императрицы будут соревноваться многие», — терпеливо напомнил мужчина. «Думаю, конкурс составит несколько сотен на место». «И почему ты так уверен, что именно я этот конкурс выиграю?» — насмешливо поинтересовалась я. «Вот увидишь», — немного таинственно улыбнулся маг. «Я уверен, на сегодняшний момент ты лучшая кандидатка в Жены Радиму Четвёртому. И вскоре все убедятся в моей правоте». «Ну ладно», — отмахнулась я. «Предположим. Но если вдруг я проиграю, всё ведь может случиться». «Ты меня обратно в мой мир отправишь?» «Вообще-то это плохая примета — рассуждать о том, что произойдет в случае вероятного поражения». «Не хотя отозвался ли он...» «Такими нерадостными думами можно спугнуть удачу. Но, раз уж заговорили, боюсь, вернуться тебе не удастся. Я говорил тебе, что из других миров позволено забирать лишь тех, кто стоит на пороге гибели, чтобы всеобщее равновесие не было нарушено». На твоей родине тебя уже нет в списке живых. И хранители попытаются как можно быстрее исправить досадное недоразумение. Если ты переживешь встречу с наркоманом, который попытается убить тебя с напарницей, то ненадолго. И на следующий день тебя собьет машина. Или ты погибнешь, отравившись хлебом, к примеру. Проще говоря, тебе не прожить там и суток. Обалдеть. — протянула я, поражённая неприятными перспективами. — А эти хранители, они кто такие вообще? Вдруг с ними как-нибудь договориться можно? У меня ведь дома кое-какие сбережения имеются на чёрный день. — Не узнаю тебя, — усмехнулся маг. — Неужели ты заранее готовишься к поражению? Не в твоём это характере, если честно. — Да нет, — пробормотала я, смутившись. — Просто... Продумываю пути для отступления. Ко всему надо быть готовой. — Тогда знай, — неожиданно неприятным голосом произнес Леон. — Я, быть может, и оставил бы тебя в этом мире даже в случае твоего проигрыша. Но тогда равновесие нарушится. Поэтому есть неписанное правило. Все выбившие из борьбы за звание императрицы сразу же отправляются по домам, где их ждет смерть. С хранителями невозможно договориться. Они сторожа миров. Следят, чтобы ничто не пошатнуло вселенского порядка вещей. Поняла? — Куда уж понятней, — огрызнулась я. — Или победа, или гибель от рук наркомана. Веселенькие делишки. Хотя у меня всегда остается запасной вариант. городок Нет. — на редкость злобно усмехнулся маг. Если бы ты приняла предложение наследного принца темных эльфов, то и тогда бы тебе не удалось избежать кары хранителей. Пойми, против них бессильна любая из существующих магий. Лишь императору позволено выбрать себе в жены чужачку. Остальных пришельцев или изгоняют, или убивают. Не сразу, конечно. Иначе с другими мирами было бы весьма затруднительно торговать». Но все же по истечении определенного времени итог один — гибель. И часто весьма мучительная и болезненная. Я, нахмурившись, погрузилась в мрачные раздумья по поводу своей дальнейшей судьбы. Хотя, чего тут думать? Рвать надо всех соперниц в клочья. Пушистик, почувствовав в мое настроение, обернулся и ласково лизнул меня в щеку. Я утерлась кулаком и набычилась. Чему быть, того не миновать. — Ну что? — надоедливо прервал мои безрадостные думы маг. — Будешь учиться? Или заранее готова к бесславной гибели? — Буду, — кивнула я. — Чему учиться-то? На мечах биться? Так мне это на кулаках сподручнее. Позади тихо фыркнула от смеха Амазонка, видимо, вспомнив наш недавний поединок. Хорошо, что зла не таит. Я бы так не смогла. Я помню. Макс сердито посмотрел на меня и более благосклонно на Гаяну. Но императрица не пристала, подобно простолюдинке, до драки унижаться. Вот дуэль — это благородный способ выяснения отношений. Конечно, у жены родима будет достаточное количество телохранителей. Но иногда, когда вопрос заходит о чести, необходимо самому дать отпор наглецу. «Ладно», — тяжело вздохнула я. «Знала бы, костец куском арматуры из своего мира прихватила. И хотела бы я тогда посмотреть на того смельчака, который мне хоть слово поперёк сказать попытался». И он поперхнулся. «Видимо, я слишком зримо представила своё излюбленное оружие». «Ничего, пускай знает, какие нынче женщины пошли». «Будем считать, что с боевым искусством разобрались». Откашлявшись, продолжил Мак. Но кроме того, что императрице надо будет уметь себя защитить, ей необходимо знать, как создать семейный уют. Поэтому включаем в список занятий готовку. «Зачем?» — искренне удивилась я, прерывая речь Леона. «Слуг, что ли, в замке нету? Даже у Городука с этим был полный порядок!» «Слуг могут подкупить враги», — хмыкнув, пояснил мужчина. И они тогда отравят императора. Испокон веков в Дарине повелось что правитель ест только то, что приготовила его жена. Вполне справедливо, особенно если учесть тот факт, что в случае гибели мужа виновного долго искать не придется. Или по недосмотру, или по злому умыслу, но виновата будет супруга. Поэтому существует обычай. Жену сжигают вместе с телом отравленного мужа на погребальном костре. — Ну, у вас и средневековье! — возмущенно покачала я головы. А сейчас тогда чем питается этот ваш родим? Воздухом? Почему же? Пожал плечами Леон. Император – здоровый молодой мужчина, который не может долго жить без женской ласки. У него есть неофициальная супруга, которая выполняет все те же обязанности, что потом лягут на плечи законной жены. Естественно, после официального конкурса любовница уйдет на второй план. Вполне вероятно, вообще будет изгнана из дворца. Все будет зависеть от воли победившей. кабелин однако, ваш правитель!» Пробурчала я. «Пусть не надеется, что я ему позволю погуливать. Мигом мозги на место вправлю». «Это уже от тебя будет зависеть». Одними уголками губ улыбнулся маг. «Так, на чем я остановился? Готовка, понятное дело, танцы, этикет. Ну и по мелочам» услаждать слух мужа пением, уметь вышивать, ничего особенного. Я не стала ничего говорить. Кто, кроме меня, виноват в том, что голоса у меня нет и никогда не было? В глубоком детстве мне медведь все уши оттоптал и гапака на них сплесал. А на кухне я в лучшем случае смогу лишь сварить готовые пельмени. И те у меня слипнутся в один здоровый ком. Пусть пока маг побудет с счастливым неведенье. А то вдруг прямо сейчас обратно отправит, а мне пока жить охота. Солнце тем временем медленно клонилось к горизонту. По обочине тянулись длинные тени от усталых скакунов. Ощутимо потянуло прохладой. Воздух наполнился тонким ароматом полевых цветов, оживающих после дневной жары. Я с наслаждением вдохнула полной грудью. Лепота! Еще бы перекусить чуток, не совсем хорошо будет плохо только что моя филейная часть тела уже достаточно сильно побаливала все-таки день верхом это не на рынке грузчиками командовать Лен Гаяна легонько пришпорила своего жеребца и в миг догнала мага который со скучающим видом разглядывал однообразный пейзаж по обе стороны дороги бескрайние поля с темнеющим где-то далеко на горизонте краем запретного леса ты уже решил где мы остановимся на ночлег лошадям нужно дать отдых «Да и людям не помешало бы!» Пробурчала я и, взглянув на орка, добавила более любезно. «Не людям тоже!» «Я очень давно был в здешних краях!» Немного неуверенно, отозвался ли он. «С тех пор тут многое могло измениться, но через час езды должен быть небольшой посёлок, где никогда жил один мой хороший знакомый. У него и остановимся!» «Симпатичный хоть знакомый?» Спросила я. «Ты ему вряд ли понравишься», — хмыкнул маг. «Он перекидыш». «Кто?» — не поняла я. «Это ещё что за зверь?» «Вот именно что зверь!» — расхохотался маг. Дарик умеет перекидываться из человеческого облика в другой. «Оборотень, что ли?» — удивилась я. «А он нас ночью не загрызёт волчину поганые». «Почему волчина?» — не понял мужчина. — Далеко не все оборотни в волков перекидываются. Впрочем, он тебе сам объяснит. Не чужие тайны открывать. — На ночь чеснока наемся, — мстительно сказала я. Или это вампиры чеснока боятся. Неважно. Впрочем, все равно наемся. Где бы еще пуль серебряных раздобыть? — Только попробуй, — туманно пригрозил маг. — Дарик мой давнишний друг, и его обижать я не позволю. Как бы нам потом не пришлось сорок уколов от бешенства делать. Не смогла удержаться я от колкости. А то еще покусает нас, твой дружок. Или блохи с него напрыгают. Не напрыгают, — отмахнулся Леон. С Ярынга вон тоже не напрыгали, хотя это тоже поначалу бурчала. Не знаю, не знаю, — протянула я и демонстративно почесала затылок. Мыться надо чаще, — не утерпел и влез в разговор орк. Тогда и чесаться не будешь. — Хватит, — предусмотрительно прервал начинающуюся перепалку маг. — Даже не думайте брониться, и так уже от ваших поставленных оров голова гудит. — Подумаешь, — пренебрежительно фыркнула я и втихаря показала Ерынгу язык. — Пусть побесится. Заливисто пели птицы, словно приветствуя скорый приход темноты. Я даже заслушалась. Казалось, закрой глаза и окажешься в Подмосковье. Просто очередной выезд на природу с шашлыками. «Эх, да с хорошим венцом вдобавок!» В животе отчетливо булькнуло. Пушистик, понимающе покосился на меня черной бусинкой глаза. «Ты тоже голодный?» — шепотом спросила я. Удивительное дело, но зверь едва заметно кивнул, соглашаясь с моими словами. «Я схожу с ума», — резюмировала я. «Уже с крысами разговариваю. Интересно, тебя чем кормить-то?» Совсем забыла у эльфов поинтересоваться. Пушистик облизнулся, и тут у меня в голове, само собой, возникло видение сочной аппетитной морковки. «Забавно», — задумчиво протянула я. «Значит, ты вегетарианец? А может, лучше по мясцу?» Пушистик недовольно покрутил головой и стороны в сторону. «С кем то ты разговариваешь?» Прервал орка знаменательный первый мысленный контакт человека со зверем. «С собой», — гордо призналась я. На что? Я единственный собеседник, с которым я всегда соглашаюсь!» Орк фыркнул от смеха, но возражать не посмел. Дальше мы поехали молча. На небе уже зажигались первые ещё робкие звёздочки, когда наконец-то вдалеке показалась долгожданная деревенька. Ну, как сказать деревенька? Просто несколько испы посреди поля, который окружал покосившийся тёмный от времени забор. «Приехали!» Куда Удовлетворенно выдохнул маг. «А я уж боялся, что за такое время с Даригом могло что-то случиться». Мак легко спрыгнул с лошади и поспешил к ближайшему дому. Громко заколотил в дверь. «Интересно, сегодня полнолуние, случаем нет?» — язвительно спросила я, тяжело слезая на землю. Как и следовало ожидать, мне никто не ответил. Только орк испуганно шикнул, кинув быстрый взгляд на избу, окна которой оставались тёмными. Внутри не было слышно ни звука, словно хозяин давным-давно уехал отсюда или умер. «Дарик!» — тем временем продолжал надрываться маг. «Открывай! Это я, твой друг!» Я настороженно прислушалась. Ни намека на движение. В соседних домах было так же тихо. «Не нравится мне все это!» — пробормотала я, на всякий случай беря подаренный меч, но пока не спеша вытаскивать его из ножен. «Ничего, если придется, как дубинку использую, дабы самой не пораниться». Гаяна согласно кивнула и бесшумно скользнула к окну, осторожно заглянула внутрь. «Темно», — в полголос пожаловалась она. «Не видно ничего». «Я ломаю дверь», — сухо уведомил маг и сделал пару шагов назад. А ты не думаешь, что хозяева отправились по своим делам или просто гуляют где-нибудь? Попыталась я остановить неразумный поступок мага. Вряд ли они обрадуются таким настойчивым гостям. Весь хутор одновременно решил погулять по лесу, хмыкнув переспросил маг. Ой, не верю. Да и не такие тут места, чтобы хозяйство бросить просто так. Все равно бы сторожа какого-нибудь оставили. Если что, дверь починить не проблема. И он, не слушая дальнейших возражений, повелительно махнул рукой в сторону избы. Орк предусмотрительно взял лошадей под усцы. И правильно, потому что в следующий миг раздался громкий хлопок, и двор заволокло едким дымом. Даже пушистик испуганно попятился. Я чихнула и потерла заслезившиеся глаза. «Да, из мага неплохое оружие массового поражения может получиться». Леон, не дожидаясь, когда последствия его колдовства полностью развеются, настороженно оглядываясь по сторонам, зашел в избу. Буквально сразу же оттуда послышался оглушительный грохот, сопровождающийся слоном чего-то разбивающегося, приглушенными ругательствами и громким сопением. Потом все стихло. «Хозяин!» — осторожно окликнул Ярынг. Молчание в ответ. Амазонка же ничего не стала говорить. Она просто нырнула в густую чернильную тьму избы. Тут же странные звуки повторились с одной лишь разницей. Ругающийся голос был на этот раз женским. И вновь лишь громкий стрекот от цикад и тишина летней ночи. Мы с орком переглянулись. — Ты иди вперёд, а я прикрою, — предложил Еринг. — Ну уж нет, — хохотнула я, — мне как-то сподручнее будет тебе тыл защищать, ежели что. «Достойно там отомщу за твою гибель!» «Спасибо, не надо!» Орк, настороженно оглядываясь по сторонам, подошел вплотную к порогу, но внутрь заходить не спешил. «Может, твоего зверя первым пустим? Он животное серьёзное, с клыками, вряд ли кто рискнёт на него напасть!» «Обойдёшься!» — возмутилась я. Пушечка я в обиду не дам!» И мы вновь замолчали, буравив друг друга неприязненными взглядами. Пауза длилась неприлично долго, но вот её прервал чуть слышный стон, донёсшийся из теней. Хозяин? — робко переспросил орк, почему-то отпрыгивая на пару метров назад. — Вы как там? Живы? — тихое неразборчивое бормотание повторилось, перейдя в глухой плач. — Ладно, — нехотя проворчала я, отстраняя Ерынга с пути, — я пойду. — Надо ж какие сейчас мужики робкие пошли, а ты тут жди. «Вот еще!» — неожиданно возразил орк, будто устудившись моих слов. «Или он, и Гайяна были хорошими магами, и то их побороли. Если идти, то вместе!» Я неопределенно пожал плечами. «Конечно, если по-хорошему, то Ерынк только под ногами мешаться будет. Но с другой стороны, как же не хотелось в одиночку лезть в эту загадочную избу! Мало ли что в темноте там скрывается!» Рыдания усилились. «Идем», — сухо бросила я. «Про правую руку помнишь? Не влезай, убью ненароком». И я, взяв на изготовку меч, а точнее приготовившись использовать его вместо дубины, нырнула в избу. В синях было темно и страшно. С громким грохотом, от которого сердце упало куда-то в пятки, захлопнулась дверь, лишив нас единственного источника света. Мы остались в полной темноте, У меня хватило ума не геройствовать, поэтому я медленно продвигалась практически на ощупь, каждый следующий шаг делая с максимальной осторожностью. Где-то позади громко пыхтел орк. «Не сопи!» — кинула я через плечо. «Это не я!» — жалобно всхлипнул тот. «Я думал, это ты!» Его слова вдруг перешли в высокий протяжный визг, и орк затих. Я резко обернулась, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в кромешной мгле. От напряжения у меня даже мушки в глазах залетали. Безрезультатно. — Еринк, ты где? — шепотом спросила. Я чувствую, что мои нервы напряжены до предела. Еще чуть-чуть, и я не знаю, что сделаю. Естественно, это чуть-чуть не замедлило произойти. До моего слуха донеслось влажное чавканье, и щеки коснулось что-то склизкое и противное. Какая женщина дальше смогла бы вынести подобную пытку страхом? Понятное дело, я не стала исключением. Издав боевой крик разъяренной тигрицы, а если честно, просто заверещав от ужаса и отвращения, я принялась размахивать во все стороны мечом, беспорядочно бегая по темному помещению и пытаясь найти выход. Под ногами неприятно хрустело. Один раз я даже споткнулась обо что-то, чуть не упав и не разбив себе нос о пол. Это что-то заохало и застонало, придав мне сил для дальнейшего поиска путей к спасению. Наконец какая-то неясная фигура преградила мне дорогу. «Убью, гада!» — прорычала я, силой ударив неприятеля рукоятью меча в солнечное сплетение. Враг хрипло выдохнул, и осел на пол. И тут-то я дала волю своим чувствам — «Ах, как было сладко пинать мерзавца! Я даже клинок отбросила подальше, чтобы тот не мешал мне изливать ярость. Все равно из я его так и позабыла вытащить. Негодяй, вероломно напавший на меня, еще посмел уворачиваться от праведного гнева, пришлось сесть на него сверху, так его было гораздо легче методично обрабатывать кулаками». «Хватит!» — прошевестел мерзавец. «Сейчас!» — тяжело дыша отозвалась я. Только все зубы тебе выбью. А ну говори, что с моими друзьями сделал!» «Ничего не сделал», — ответило неведомое создание и тут же застонало, получив еще один удар. «Что тут происходит?» — прервал мои бесчинства новый незнакомый голос. В суматохе драки я пропустила момент, когда открылась дверь, и сейчас в ее проеме на фоне звездного неба темнел чей-то силуэт. «Ничего не происходит». Я гордо поднялась и, сжав кулаки, сделала пару шагов к незнакомцу. Просто эта шваль моих друзей убила. — Убила? — с лёгким недоумением переспросил тот и повелительно приказал. — Свет! Сразу же под потолком мягко загорелись шары со светляками. Неожиданная смена освещения заставила меня зажмуриться. Потом я осторожно приоткрыла один глаз и тотчас зажмурилась вновь. Уже очень удручающая картина предстала передо мной. Во-первых, прямо под ногами корчился ерынк в очень неприглядном виде. Шерсть висела на нем клоками, из носа хлистало кровище, морда была вся исцарапана. По всей видимости, мною, поскольку все ногти переломаны. Во-вторых, около задней стены без сознания лежали маг с амазонкой. Естественно, как тут в обморок не упасть, когда на голову ядро грохнулось, вон рядом валяется. В-третьих, весь полусеет осколками. Видимо, имена они так под ногами хрустели. И... Протянула я и не нашла ничего лучшего, как заботливо поинтересоваться. Ирынк, кто это тебя так? — Уйди от меня! — испуганно заорал орк, увидев, что я над ним наклоняюсь. — Ты изверг! Что я тебе плохого сделал? Постоянно меня калечишь! — А чего ты визжал? — возмутилась я. — У меня ведь тоже нервы не железные! — Я не визжал! — орк постановая попытался встать. Я поскользнулся и упал, а когда вставал, на меня ты налетела и принялась избивать! — Господа, я вам не мешаю выяснять отношения. — Насмешливо поинтересовался незнакомец, про которого мы успели благополучно забыть. «У меня вообще-то возник вопрос к вам. Точнее, даже два. Вы кто? И что делаете в моём доме?» «Так это ты, Дарик», — хмуро спросила я, подходя к безжизненным телам Леона и Гаяны. «Вот и объясни, почему мои друзья в таком состоянии сейчас». «Поразительная наглость», — восхитился хозяин дома. Мало того, что без спроса вломились, так еще и возмущаются, что по глупости в мою ловушку от незваных гостей угодили. Мужчина сделал шаг, входя в круг света, и я обомлела. Похоже, вот теперь я действительно попала, а точнее, влюбилась окончательно и бесповоротно. Высокий, статный, темноволосый, с голубыми глазами. Сразу же захотелось стать оборотнем, чтобы иметь полное право скулить, преданно заглядывать в глаза Даригу и выйти вместе с ним на луну, а также делать все остальные вещи, которыми обычно занимаются животные разного пола. — Мы незваные гости, — шмыгнул разбитым носом орк, безуспешно пытаясь остановить кровь. Мы стучались, только никто не отвечал. Вот ли он и подумал, что случилось что-то страшное? «Между прочим, мы спасать вас хотели!» «Кого тут надо спасать? Так это вас!» — хмыкнул Дарик, присаживаясь на корточке около распластанных навзничь, тел моих товарищей и вдруг нахмурился. «Подожди, как ты сказал? Леон? Не может быть!» Мужчина ловко повернул голову мага к свету и замер, вглядываясь в лицо Леону. «Вот это да!» Наконец выдохнул Дарик. Вот встреча так встреча. Никогда бы не подумал, что пройдоха ли он попадется в такую простую ловушку. Всего-навсего ведро, подвешенное на уровне головы, да сосудционным сонным порошком под ногами. Воришка входит в дом, получает удар ведром, оступается и разбивает вторую ловушку. Вот и все. Тихий, спокойный сон до прихода хозяина ему обеспечен. Но чтобы маг так легко попался на эту уловку, «Два мага. Кокетливо поправила я. Девушка тоже из них будет». «Вот как?» — без особого интереса спросил у братень. «Симпатичная». Я тут же ощутила укол ревности и постаралась перевести разговор на более нейтральную тему. «Значит, они просто спят? Странно. А почему мы с орком не легли рядышком, надышавшись этого порошка?» «Не знаю», — ослепительно улыбнулся мужчина. — Наверное, вы зашли позже их, когда действие порошка уже закончилось. Он ведь очень нестойкий и быстро выветривается. — Ну хорошо, — непреклонно гнула я свою линию, но мы точно слышали какие-то непонятные звуки. А еще меня коснулось что-то липкое и противное. — Липкое и противное, говоришь? — усмехнулся Дарик, вставая. — Даби, ты где? Я завертела головой во все стороны, выискивая загадочного Дабби. Вновь раздалось натужное кряхтение, которое я слышал ранее, и сверху на плечо мужчины спикировала непонятная тварь, помесь летучей мыши и зеленой бородавчатой жабы. Омерзительное создание презрительно посмотрело на меня красными подслеповатыми глазами, разинуло пасть и снова издало неприятный звук, нечто среднее между плачем и хохотом. «Какая мерзость!» — искренне произнесла я, пытаясь спрятаться за спину орка. «Что это такое?» «Это Дабби», — терпеливо повторил хозяин. «Мой домовой. Конечно, защитить имущество от воров он вряд ли сумеет. Но кого-нибудь напугать или вовремя дверь захлопнуть всегда пожалуйста». «Вот сволочь!» Я яростно потерла щеку, пытаясь стереть прикосновение отвратительного животного. — Как-то раньше я по-другому домовых представляла. Дарик усмехнулся и пощекотал даби брюшко. Тот блаженно зажмурился и вновь скрипуче закряхтел. — А мне нравится, — пожал плечами оборотень. Да и обычно домовые на глаза предпочитают не попадаться. Главное, чтобы свои обязанности хорошо исполнял, а остальное неважно. Я не стала возражать. В конце концов он хозяин, ему виднее, как должен выглядеть хранитель его дома. Ну, милые гости, продолжил тем временем Дарик. Как меня зовут, вы знаете, а мне из вашей компании только Леон знаком. Итак, я и рынк, Поспешил представиться орк, оставляя безуспешные попытки привести мага в чувство. Она Татьяна, а два тела на полу Леон и Гояна. «Может, подскажете, как их разбудить?» «Никак», — честно ответил мужчина, но, увидев ужас на лице орка, поспешил продолжить. «Проспятся сами в себя придут. На крайний случай можно магией ударить, но тогда их пробуждение будет весьма болезненным и неприятным. Пусть уж до утра дрыхнут. Ведь, как я понимаю, вы собирались у меня заночевать? Неужели планы изменились? Или скажете, что Леон просто мимо проезжал и решил навестить старого приятеля? — Да нет, — поспешила влезть я с ответом. — Ежели ты не против, с радостью тут до утра останемся. Вот только, наверное, не очень хорошо финополо оставлять. Еще простудится. — Пара кроватей у меня найдется. Дарик оценивающе посмотрел на блаженно сопящих Леона с Гаяной. — Наверное, их можно на одну положить, а вам на другой придется уютиться. Как-то не ожидал я, что ко мне такая так заявится. А остальные жители сейчас на празднике середины лета. Нехорошо к ним без прусса кого-нибудь подселять. — А почему сторожа не оставили? — ворчливо поинтересовался Ерынк, видимо, вспомнив рассуждение мага. — Эта ночь считается особенной, — улыбнулся оборотень. — Совершившего преступление в канун праздника ждет суровая кора небес. Да и потом мало кто рискнет нападать на хутор, где Перекидыш живет. Это знаете ли чревато весьма неприятными последствиями. Вам повезло, что в этом году праздник совпал с полнолунием. Мне пришлось вернуться, чтобы остальных своим превращением не смущать. Судорожно закашлялась я, вдруг отчётливо осознав, что в любой момент стоящий напротив красивый мужчина может превратиться в свирепого хищника. Может, нам тогда лучше уйти, мы тоже как бы смутиться можем. А — Вот вам придётся потерпеть. — Пожал плечами, Дарик. — Боюсь, выбора-то особого уже и нет. Да и опасно в наших краях ночами разгуливать. Не беспокойтесь, я постараюсь вас не беспокоить. Вы у себя, я у себя. И всё в порядке. Я задумалась. Да, не вовремя ли он с Гаяной вырубились. Далеко мы их не утащим. К тому же в комнате можно забаррикадироваться. А вот в поле от волка далеко не убежишь, даже деревьев поблизости нет, чтобы на них можно было отсидеться. Хорошо, приняла я непростое решение. Пойдём юрынг оттащим этих лежебок. Вот и отлично, хмыкнул мужчина. А я пока вашим скакунам корма задам. Крыса морковки хочет, встрепенулась я, вспомнив умоляющий взгляд пушистика. Татьяна Укоризненно покачал головой Дарик. «Неужели ты думаешь, что перекидыш, который и сам наполовину зверь не поймет, чего хочет другое животное? Устраивайтесь, Даби покажет вам, куда идти». И мужчина, ловко ссадив с плеча летающую жабу, вышел наружу. Даби неожиданно быстро поскакал в мою сторону, угрожающе выпучив глаза. «Спаси меня!» — взвизгнула я, отпрыгивая за спину орка. — Я не подумаю, — мстительно ухмыльнулся он. — Ты меня чуть не убила сегодня. — Ну, извини, — нехотя буркнула я. — Вообще-то сам виноват. Не надо было так пугать меня. — Ты это... еще и я виноват? — возмутился Ярынка, отбежал к стене, освобождая дорогу Жаби. — Тогда сама разбирайся с этим домовым. Я только приготовилась заорать в полный голос от ужаса, Когда Даби пропрыгал мимо меня и устремился в коридор. «Чего это это он?» — удивилась я. «Наверное, указывают, куда Леона с амазонкой волочить», — ответил орк и добавил с явным сожалением в голосе. «Жаль, а я так надеялся, что он тебе в волосы вцепится». Я все-таки чувствовала перед Ярынком вину, поэтому ничего не сказала, хотя пара крепких словечек так и вертелась у меня на языке. Никогда не думала, что спящие люди такие тяжелые. Пока мы с орком оттащили Леона в комнату, я вся взмокла. А уж на кровать я мага взваливала бы вообще при помощи великого и могучего мата. Орк, весь красный от смущения, возмущаться уже не пытался. Как-никак без меня он своего хозяина так и оставил бы в синях на ночь. Чуть не родила, Устало выдохнула я, когда и амазонка была бережно уложена около мужчины. Затем заботливо поправила шерстяное одеяло, которым укрыла Горемык. — Интересно, чего это Дарик так задержался? Уж не дожирает ли он сейчас наших лошадей? — Нельзя так плохо про него думать лишь на основании того, что он не совсем человек. Занудно начал свои нравоучения Орк. — Любая звериная сущность — ничто перед человеческой добротой и мудростью. Я уверен что даже в животном облике Дарик никогда и никому не причинит вреда. — Вот когда сюда ночью волчара вломится и начнёт тебя голодать, ты ему это скажи обязательно, — хмыкнула я. — А я со стороны посмотрю, как ты волка застыдишь. Он зверь, любому зверю нужна кровь для жизни. Думаю, Дарик убивал, и убивал не раз, без малейшего сожаления. Поязательно всё-таки с ним под одной крышей ночевать. Что делать-то будем?» «А что ты предлагаешь?» В свою очередь ответил вопросом на вопрос Ерын. «По очереди дежурить». Дальнейший разговор был прерван стуком в дверь. Я прижала палец к губам, призывая орка к молчанию, и сама открыла, на всякий случай взяв в руки меч. «Вообще-то я хотел предложить вам отужинать», входя в комнату, сказал Дарик. Скользнул нарочито безразличным взглядом по мечу и слегка улыбнулся. «Надеюсь, вы не будете против Жаркова с молодым картофелем?» «С удовольствием составим тебе компанию», — поспешила заверить я оборотня, пытаясь заглушить голодную бульканье желудка. «Вот и отлично», — мужчина помолчал и равнодушным тоном добавил. «Меч лучше оставить здесь. У меня есть более удобные столовые приборы». Я покраснела и лишь решительнее сжала пальцы на рукояти клинка. — Не могу, — принялась я сочинять на ходу. — Это оружие дорого мне, мы с ним одно целое, даже спим всегда рядом. — Как будет угодно, — пожал плечами мужчина. После сытного ужина, который совершенно не принес мне удовольствия, поскольку приходилось то и дело беспокойно поглядывать в окно, не появится ли в разрыве грозовых туч полная луна. Мы с Орком отправились в комнату. Там я придвинула к двери шкаф. Почесав затылок, присовокупила к этой преграде свободную кровать. Едва баррикада была воздвигнута, как по закону подлости в дверь постучались. «Кто там?» Не нашла я ничего лучшего, как задать самый глупый вопрос. «Это я, Дарик», — глухо послышалось из коридора. «Пришел пожелать вам спокойной ночи». «Спасибо!» крикнула я. — Извини, но открыть не могу. Я голая. Корк зарделся от смущения и что-то неразборчиво хрюкнул. — Понятно. Дарик все никак не уходил. — Хочу предупредить. Если услышите какие-нибудь непонятные звуки, не пугайтесь. — Не будем, — уверила я. Послышались удаляющиеся шаги, и наступила тишина. Кто первый на посту? — спросил орк, вожделенно поглядывая на расстеленную постель. — Ладно уж, ложись, — махнула я рукой. — Все равно пока спать не хочу. Ближе к утру разбужу. Ярынг кивнул и прямо в одежде завалился на кровать. Я потушила свет, и осталось коротать дежурство около окна. Медленно текли минуты бодрствования. Тишину в комнате нарушало лишь мирное дыхание спящих друзей. Вскоре мои глаза сами собой начали слепаться. Я потрясла головой. Помогло, но ненадолго. Я походила по комнате. Затем вновь села и уставилась в окно. Ветер разогнал облака, и поляну перед домом заливал призрачный свет луны. Вот и время превращаться подоспело. Интересно, чем сейчас Дарик занимается? Словно в ответ на мои мысли на поляну выскользнула непонятная тень. Неяркий свет ночного светила выхватил из темноты крепкий накачанный пресс волосатую грудь. Словом, перед домом прохаживался абсолютно голый Дарик. Я приникла к окну, затаив дыхание. Когда еще такое зрелище бесплатно увидишь? Как-то не жаловали меня ранее эксгибиционисты. На на стриптиз денег жалко было. Оборотень повернулся ко мне лицом и хищно усмехнулся. Затем нарочито медленно провел по губам языком. Его зрачки словно светились сами собой холодным зеленоватым пламенем. Мужчина явно знал, что за ним наблюдают. Ощущение близкой опасности рождало где-то глубоко внутри меня странную смесь возбуждения и ужаса. Я грызла ногти и напряженно размышляла: может, ну его этого императора, пусть меня дарик покусает. Стану волчицей, буду бегать по ночному лесу и со всей страстью зверя отдаваться низменным животным порокам. Неожиданно мужчина упал на четвереньки. Ага, наверное, превращение началось. Тело Дарига выгнулось, потом он закувыркался на влажной от росы траве. А когда поднялся, то я от разочарования чуть ли не в полный голос взвыла. «Прав был ли он?» Не все оборотни перекидываются в волков. Некоторые в козлов превращаются. Причем в прямом смысле этого слова. На поляне теперь мирно послось рогатое животное. Всегда знала, что мужики — козлы. А уж красивые мужики — козлы вдвойне. Глубокомысленно заключила я и отправилась спать, решив по такому случаю орка не беспокоить.